Глава четырнадцатая Играя с Тимуром в прятки, то и дело поглядываю на часы в комнатах. Жду. По первому этажу уже разносится аппетитный аромат готовящегося ужина. Звонкий смех сына, когда я его нахожу, оглушает. Бьет по натянутым нервам. Стрелки часов ползут к половине восьмого слишком медленно. — Теперь ты! — верещит Тима, захлебываясь беспричинной детской радостью. Смотрю на него и тоже расплываюсь в улыбке. Не могу это контролировать. Так люблю. Мой хороший. Ну, считай, — говорю сыну, разворачивая его к стене. Только громко и не жуль. Раз, два, три. Тимур тщательно проговаривает каждую цифру, пока я скрываюсь от него в гардеробной для уличной одежды на первом этаже. я «Иду искать!» — доносится глухое из общей гостиной. «Мама! Мамочка! Опа!» Слышу, как сынок резко дергает занавеску, за которой я спряталась в прошлый раз, и, улыбаясь, качаю головой. «Ну, сказала же, аккуратней!» Точно оторвет. Его тонкий голосок удаляется от меня. На кухню пошел, наверное. Выдыхаю и осматриваюсь в полумраке. Пальто, куртки, запах верхней одежды и духов моих и Вадима, веселый дождевик Тимура в виде формы пожарника. Все такое семейное. Обнимаю себя за плечи, закусывая губу. Совсем тихо. Голоска сына не слышно уже. Хочется на весь вечер остаться в этом укромном уголке не выходить. Вдруг вздрагиваю от звука резко распахнувшейся входной двери. Сердце подпрыгивает горлу от неожиданности. Дьявол! Я в шкафу! Как неудобно! Может, не откроют? Пап, не дави! Мне казалось, я забыла его голос, но это было неправдой. Я сразу распознала, кому он принадлежит. Я все равно не буду пока ничего обещать. Ну а что тут думать, сын? Вадим, как обычно, пропускает слова собеседника мимо ушей, если они его не устраивают. У меня к Меркулову уже много вопросов накопилось. Да и что ты забыл в этой Германии? Деньги здесь. Меркулова? Я проверю. Я же сказал Антон замолкает, распахнув дверцу гардеробной. Русые брови удивленно ползут вверх. Мое сердце, бешено стуча, больно отсчитывает мгновение. «Здравствуй!» — бормочу, сгорая от смущения, когда встречаюсь с его ошалелым взглядом и делаю шаг навстречу, выходя из полумрака. Младший полей отступает, давая мне пройти, и... слишком быстро приходит в себя. «Ты держишь жену в шкафу?» — фыркает на отца. «Как удобно!» «Мы в прятки играли!» Вспыхиваю от возмущения. Вадим благодушно посмеивается, кладя свою большую теплую ладонь мне на плечо. «Мы? Это ты и твоя независимость?» Продолжает ехидничать Антон, сверля меня стальным взглядом, на дне которых искрится веселье и... жадность. Я всем своим существом ощущаю, как он рассматривает меня, каждую черточку сравнивает с тем, что помнит. К щекам приливает густой жар. Я изменилась, я родила, повзрослела. Мне хочется узнать вердикт тут же. Вопрос прожигает язык. По глазам не могу понять. Я стала хуже? Антон вот уже не тот угловатый юноша. Возмужал, расцвел. — Лей, распорядись, чтобы накрывали. Мы спустимся сейчас. Поцелуй Вадима в макушку заставляет меня буквально подпрыгнуть на месте. Антон тут же отводит глаза. «Иди». Муж шутливо шлепает меня по заднице, придавая ускорение, а я готова сквозь землю провалиться. «Ну зачем? При нем!» На секунду прикрываю глаза от нахлынувшей стыдливости и спешу скрыться на кухне. Сбитое дыхание усилием воли привожу в норму. Гошу выброс адреналина. Это просто встреча дурацкая. Надо же, в шкафу. Я бы так на любого гостя отреагировала. Конечно. Маленького предателя Тимура нахожу на кухне, крутящегося около Ирины с яблочным пирожком в руках. Он уже и думать забыл, что мать неплохо было бы найти. Сладкоежка. Ох уж эти мужчины. Обо всем забывают ради своего удовольствия. ирин Вадим приехал. Давайте накрывать. Говорю своей главной помощнице по дому, набирая маму. Их с сестрой надо тоже позвать. стошей радостно всплескивает руками пожилая женщина. Ну, наконец-то! Уж боялась не увидеть его. Совсем дорогу забыл, окаянный. Я киваю и отворачиваюсь. На моем лице смятение, и я не хочу, чтобы Ирина его как-то не так истолковала. Да я даже сама его истолковать нормально не могу. Тимур обнимает мои ноги и заглядывает в глаза. — А можно мне тогда со всеми за стол? Ну, пожалуйста. — Нет, Заяц, не сегодня. Говорю мягко, но строго, гладя сына по его смоляным волосам и прямо глядя в его серебристые отцовские глаза. Ты с Ириной пока поиграй в шашки, хорошо? Потом, когда искупаешься, я приду и почитаю. Договорились? Детские глаза смотрят на меня с обидой. «Ты говорила, что приедет мой брат. Он тоже папин сын, а ему можно за стол», — бурчит Тимур. «Пусть со мной тогда в детской сидит». «Антон, взрослый мужчина, зай». Я смеюсь, и Ирина со мной. «Ну, может, когда-нибудь и посидит. Все, помоги нам лучше на стол накрыть. Поможешь?» Тима тяжко вздыхает но с готовностью берется за раскладывание вилок. Мой родной. Оборачиваюсь на звук женских голосов и недовольно хмурюсь, разглядывая заходящую в столовую сестру. Нарядилась, накрашена, будь то в ресторан. Повожу плечами, стряхивая с себя мысль, что я сейчас выгляжу гораздо хуже. Я ведь просто играла с сыном в прятки, а потом сразу пошла на кухню Кирине помогать накрывать на стол. На мне домашние плюшевые шаровары и тонкая водолазка, а длинные волосы забраны в небрежный хвост на макушке. Как служанка, не хозяйка. Покусываю губу, ставя блюдо с закусками. Переодеться? Наверное. Приближающиеся гулкие шаги и мужские голоса возвещают о том, что уже поздно. Вздыхаю. Ну и ладно. Вообще глупая мысль была. Мы еще кого-то ждем. Антон притормаживает у входа и окидывает удивленным взглядом почти полностью заставленный большой обеденный стол. Я краснею. Перестаралась? Просто смирись, хмыкает Вадим, подталкивая его вперед. Лейлу не переделать. Я вот уже смирился. И, кстати, все съедать совершенно не обязательно. Что хмуришься? Обязательно? Это уже мне. Вадим в прекрасном расположении духа. Подходит ко мне и легко обнимает за талию, щурясь. А мне неловко. Ну вот, опять эти личные касания. При всех. Перехватываю любопытный взгляд сестры и холодной, нечитаемой матери. В сторону Антона даже не смотрю. Не обязательно говорить о моем гостеприимстве в таком снисходительном тоне. Говорю тихо, чтобы слышал только муж но он лишь чмокает меня в висок и отпускает, направляясь к своему месту во главе стола. Его мои замечания не трогают, будь то мимо него пролетают. Всегда. От этого хорошо ему, а не мне. Принести коньяк, слежу за тем, как Вадим садится первый, кивок головы, и я ухожу на кухню за напитками. Пока достаю бокалы, прислушиваюсь к оживленным голосам в столовой. «Мадина». Расспрашивает о чем-то Антона, а он с удовольствием отвечает. Поджимаю губы, вспоминая наш с ней сегодняшний разговор. Она так накрасилась! Ирина ушла с Тимой наверх играть в тихие игры и потихоньку готовить сына ко сну. Так что за хозяйку только я. Приношу бокалы мужчинам под коньяк, женщинам под вино, пересчитываю приборы. Антон что-то рассказывает про Германию, а все слушают. Даже мама заинтересовалась, вижу это по ее загоревшимся любопытством глазам. Это греет душу, и я тихонько улыбаюсь, поглядывая на нее, пока мечусь между столовой и кухней. «Сядь, малыш!» В какой-то момент Вадим перехватывает мою руку и заставляет остановиться. «У всех все есть. Не мельтеши. Давай!» И тянет к пустующему стулу рядом с собой. Покорно занимаю место по правую руку от мужа, так и не принеся розетки к каперсам. Антон оказывается напротив. Моя сестра рядом с ним, а мама справа от меня. Повисает секундная тишина, как всегда бывает, когда сложившуюся уже компанию разбавляет кто-то новый. Вадим наливает мне белого вина. Живя с русским мужчиной, я отхожу от многих традиций, и он это поощряет как и на кого же ты выучился?» Мадина широко улыбается младшему полею алыми губами, подаваясь к своему собеседнику всем телом. Между их плечами почти исчезает расстояние. Мне это очень хорошо видно, потому что я сижу ровно напротив. Кидаю быстрый взгляд на Вадима. Обычно он следит за Мадей как коршун, чтобы не позволяла себе лишнего. Но не в этот раз. Мой муж просто молча едва заметно улыбается, поглядывая на нее и сына. Вдоль позвоночника собирается липкий холодок. Мадина была права? Я специалист по информационной безопасности, отвечает Антон. Взгляд его в это время чуть снисходительный, но вполне заинтересованный. Нагло шарит по лицу сестры. Скользит по широким бровям в разлет. Задерживается на черных кошачьих глазах, ощупывает линию скул и останавливается на пухлых, улыбающихся губах. Краснею за нее. Если бы он на меня так посмотрел, я бы умерла прямо на этом стуле. А Мадинка лишь чуть порозовела. Ну, и в обратную сторону. Добавляет антон более низким голосом, не отрывая стальных глаз от ее приоткрытого рта. «В обратную?» Мадина нервно облизывает губы, становящиеся объектом столь пристального внимания. «Это как?» «Могу как защитить, так и сломать». Антон, наконец, увеличивает расстояние между ними, откидываясь на спинку стула. Рассеянно тарабанит пальцами по столешнице. «Например?» Сестра недоуменно хмурится. «То ли от того, что не понимает, о чем он?» то ли от того, что младший Полей отстранился от нее. «Например, могу взломать твой телефон, вскрыть переписку, изъять данные, узнать твои секреты». Антон криво улыбается, перечисляя, и тяжело смотрит на Мадину в упор. «У тебя есть секреты, мать?» так как-то сразу деревенеет. Пластмассовая улыбка застывает на губах. Звучит, как угроза. Мы все напрягаемся. Легкая атмосфера исчезает в миг Воздух плотнеет и давит. Антон резко переводит взгляд сестры на меня. А у тебя, Лукомчик, вкратчиво интересуется, совсем перестав улыбаться. Глоток вина больно застревает в горле. Не моргая, смотрю ему в глаза. Оказывается, я так хорошо их помню. Внизу живота странно тяжелеет. Зачем ты спрашиваешь? Твои смэски мой секрет. Я жду их каждый год. Ты и так ведь, наверное, знаешь. Но вслух я произношу, конечно, другое. Антон, не называй меня так. Выдавливаю хрипло. Да, Тоха, кстати. Действительно хорош во всяких взломах. Вставляет мой муж, как ни в чем не бывало будто ты не заметил ничего. Надеюсь, что не заметил. Я вздрагиваю и отмираю. Резко перевожу все внимание на Вадима. Щеку сжет от направленного взгляда остальных глаз. Но больше я ни за что не повернусь. Мой муж словно островок безопасности в этом бушующем море. Я цепляюсь за его образ из последних сил. Поэтому ты будешь работать на меня, как и должно быть. Вадим поворачивается к сыну и включает свой фирменный командный тон, которому мало кто смеет противостоять. Тем более, что скоро предвыборная кампания, где такие вещи нужны, как нигде и никогда. Я не зря платил столько времени. Если дело в деньгах, то я верну. Перебивает его Антон, практически полностью копируя интонации отца. Вадим в ответ только недовольно хмурится. Дело не в деньгах. Тогда я тебе еще в аэропорту все сказал. Не дави, пап. Посмотрим. Они пару секунд молчат, смотря друг на друга, а потом Вадим Первый нарушает тишину, резко переводя тему на какого-то общего знакомого. За стол постепенно возвращается легкая, непринужденная атмосфера. Мадина продолжает щебетать, открыто заигрывая с Антоном. Мама периодически высказывает свое мнение, спокойно и с достоинством. А я иногда бегаю на кухню, убирая пустые тарелки и заменяя их новыми, и упорно смотрю только на Вадима. Мне так безопасней, как всегда.